и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. На поселеневших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать «Выбрать бы тебя, братец!» Шагам нашим отвечало эхо. Ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то Плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Мне страшно, дорогой. О, предки, предки! Если бы я был писателем, взгляни, например, на эту старушку мою прабабушку. Это некрасивая, да что там! Уродливая женщина имеет свою высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты...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 Ужасная тайна, не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт, и что у прабабушки была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой праве обладает таинственной силой. Уйдем, пожалуй. Нет, я смахнул зеркало пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было кривой и физиономию мою скривило во все стороны. Нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в правую сторону. Что там? Странный вкус у моей прабабушки. А можно мне?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 то упала без чувств моя жена. Ветер застонал еще жалобнее, волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна.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 захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами. И вот прошло больше десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение. Неужели это я? Да, это я. Всё лжет, кроме этого зеркала. Лгут люди, лжёт мой муж. Ой, если б я раньше увидела себя, если б я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека. Он не достоин меня. У ног моих должны лежать самые благородные рыцари. Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало,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 овладевает мною. Ха-ха-ха! Дико хочу я, а жена шепчет едва слышно. Как я прекрасна!